Последняя воля, завещание, с дороги на войну. Война тоже выход. Потерял сына, иди на войну. Еще одна волна. Нет времени оглянуться назад и спросить, кто меня толкает. Куда я иду? Иллюзия цели, свершения. Возьми город. Не спрашивай, что это за город. Не спрашивай, кто его жители. Не спрашивай, что они будут делать после твоего ухода. Не спрашивай, нужно ли его брать. Надейся, что война продлится достаточно долго. Запас городов не иссякнет. И тебе не придется возвращаться на трезвую голову ты не говорил бы подобные вещи сказал тони да хм, возможно оливер усмехнулся значит я не зря напился ты этого не помнишь но когда-то я была себе высокого мнения Считал, что Господь не обделил меня интеллектом, находчивостью и остроумием. О чем бы меня ни спросили, на все имел готовый ответ, который незамедлительно выскакивал из моих уст. Я был непоколебим, как Соединенные Штаты. Не ведал сомнений. Верил в важность моей работы прочность нашего брака, в преданность близких, в то, что правильно воспитываю сына. Я смотрел на мир широко раскрытыми глазами лунатика. Я порождение крепкой семьи и своего отца-самоубийцы. За спиной у меня стояли достаток, хороший колледж, первоклассной портной, и даже молния, казалось не могла причинить мне вреда, попадя она прямо в мою голову. И вдруг, за какую-то четверть часа, проведенную на маленьком курорте у озера, все рухнуло. Конечно, я... я принял ошибочное решение, но... Возможно, единственно верным решением было бы подвесить тебя за ноги или утопить в озере. Но мое социальное положение не позволяло мне сделать это. В Вермонте не поняли бы новоявленного Абраама. А вышло так, что я вонзил нож в самого себя» конечно, не согласишься со мной, но и Бог с тобой», — воинственно добавил Оливер. «Сильно ли ты пострадал?» «Ты покинул родительский дом немного раньше, чем другие юноши. Несколько праздников провел в одиночестве. Только и всего». «Разумеется» с горечью сказал Тони, думая о последних семи годах своей жизни. Только и всего. «Что же касается меня, — продолжал Оливер, не слушая сына, — я стал медленно превращаться в покойника. Позже, оглядываясь назад с сознанием собственной вины, Я говорил себе, что свою роль тут сыграла чувственность. Может, так оно и было. Только она быстро истощилась. Но, конечно, некоторое время мы продолжали притворяться. Брак требует определенной вежливости в этой сфере. Но между нами стояло слишком многое. И в конце концов... Все прекратилось само собой».